законодательные ограничения. Изложенной схемы местнического счета думаю, достаточно, чтобы понять, как местничество осложняло должностные назначения. Особенно в распорядке мест полковых воевод, диьякам разрядного приказа трудно было составить подбор лиц, который предусматривал бы все разнообразные генеалогические разрядные отношения, примерял все возможные фамильные притязания редкая полковая роспись обходилась без споров челобитие о счете мест без жалоб на поруху в отечестве путаница увеличилась еще тем что знатные молодые дворяне местничались с полковыми воеводами к которым их прикомандировывали в штаб или для особых поручений Этими затруднениями вызывали законодательные ограничения местничества. Так, приговором государя и Боярской думы в 1550 году с участием даже митрополита, некоторые должности полковых воевод были изъяты из местнического местничества, объявлены без места. Было, например, постановлено, что большому воеводе правой руки который тремя местами был выше второго воеводы большого полка, до этого воеводы дела и счета нет, а первые воеводы передового и стражевого полков не меньше воевод правой руки. Также и службы знатных дворян под командой менее знатного воеводы не ставилось им в счет при дальнейших назначениях, когда они сами становились воеводами. Иногда все назначения полковых воевод или при каком-либо придворном торжестве объявлялись без мест. Идея местничества Из того же местнического счета открывается и идея местничества, строго консервативная и аристократическая. Позднейшие поколения родословных людей должны были размещаться на службе и за столом государя, как размещались первые поколения. Отношения между фамилиями, раз установившиеся, не должны были изменяться. Как некогда стали на службе отцы и деды, так должны стоять дети и все дальнейшие потомки. И так местничество устанавливало нефамильную наследственность служебных должностей, как это было в феодальном порядке, а наследственность служебных отношений между фамилиями. Этим объясняется значение правительственных должностей в местности. Должность сама по себе здесь ничего не значила. Она была тем же по отношению к Отечеству, чем служит арифметическое число по отношению к алгебраическому выражению, то есть конкретной случайности. Князь Адоевский готов был занять какую угодно должность, лишь бы Бутурлин с ним вместе стоял на должности еще ниже. И бывали случаи, когда одно и то же лицо в походах последовательно занимало полковые воеводские должности. Все в порядке понижения. Это не было понижением лица по службе, а зависело от его местнического отношения к товарищам воеводам других полков. Все дело было не в должности, а во взаимном отношении лиц по должностям. Следовательно, должности в местничестве имели значение, совершенно обратное тому, какое они имеют теперь. Теперь правительственное значение лица определяется его должностью, то есть степенью власти и ответственности, с ней сопряженной. В местничестве генеалогическим положением лица – указывала с должность, какую оно получала Теперь по известной поговорке «место красит человека», тогда думали, что человек должен красить свое место.